328. а двадцать в о с ь м а т ь о г н и й о г и Как его тень будут следовать за человеком все его несовершенства и явления прошлых совершений пока он не живет и не п р е о д о л е е т их все от того и возможность упасть сопровождает его до самых высоких ступеней если и с к у с и т е л ь предлагал Христу все ц а р с т в а з е м н ы е и власть значит искушение предлагается по росту и высоте духа а трудности в свою очередь тоже будут расти и умножаться по мере его восхождений. И облегчения уже не приходится ждать. Спросит не лучше ли пребывать вне знаний и легче и проще и безответственнее? Это можно сделать только уничтожив росток. Поэтому мертвым предоставляется возможность хранить своих мертвецов, и избравшим же путь жизни остается лишь идти по нему. Не останавливаюсь ни перед какими трудностями. Все трудности, м а и обман и сны, через них надо пройти, чтобы вступить в царство света.